От идеи провести лето здесь Трофим не отказался. Но на деле все время мотался из деревни в город, где выходила газета, которую он возглавлял, а то и в Москву на разные ток-шоу, встречи. Вместо рассказов писал статьи, статусы, выставлял свидетельства очевидцев происходящего в Донбассе, рассказы ополченцев, отбивался от брани тех, кому дали прозвище «Укропы», «Пятая колонна». А брань лилась полноводной рекой, и столько врагов появилось у Трофима, в том числе и из недавних приятелей, что становилось понятно. Здесь только Украина и не обойдется, и не в Украине дело. Главное сражение еще впереди, и они произойдут здесь, в России, за Россию. Лишь победа на Юго-Западе может сделать эти сражения не чудовищно кровопролитными. В соседних комнатах топали, возбужденно переговаривались, размещаются... «Осенние каникулы проведут в гнезде». Трофим прислушивался к коротким спорам и тут же доброжелательным словам и улыбался, и повторял про себя «Жизнь, живут». Зажурчал в батарее антифриз, тепло вытесняло холод. «Пап, можно?» – заглянула дочка. «Конечно, солнышко, проходи». «Пап», – она сделала шажок-другой и остановилась. «А ты уезжаешь?» «Да, Дашунь, нужно уехать, но я скоро вернусь, и мы с тобой так поиграем на славу. А куда ты едешь?» «Туда, где людям очень плохо сейчас. У них война была, дома поломали, еды у них мало. Надо помочь им». Дарья помолчала и спросила. «А мы все вместе поедем куда-нибудь?» «Иди сюда». Трофим посадил ее на колени. «На зимние каникулы поедем далеко. У нас будет зима, снег, а там лето». «Море теплое». «Я в Париж хочу», — тихо, будто стесняясь этого желания, сказала дочка. «Так мы ведь были весной». Этой весной в Париже проходила очередная книжная выставка, и Трофим взял на нее всю семью. Погода была хорошая, времени свободного много, поездка удалась. «А еще я хочу на Эльфовую башню». Трофим хотел поправить не на Эльфовую, а Эйфелеву, но не стал. Дочка уверена, что на башне живут эльфы. Не надо пока разбивать эту веру. «Мы поднимались на нее», — напомнил Трофим. «А я еще хочу. Я тогда эльфов не увидела». «Ну, понимаешь, эльфов редко увидеть можно. Многие всю жизнь хотят, и не получается у них. Давай-ка лучше туда, где лето всегда. Такой остров есть, Куба». На Кубе Трофим побывал два года назад, тоже на книжной выставке, Десять дней прожил в гаванском отеле «Ривьера» на самом берегу Мексиканского залива. Чем больше времени проходило с тех дней, тем сильнее тянуло вернуться, показать Гаванну родным. Конечно, дороговато ехать в шестером, но ничего. И детям главная память на всю жизнь останется. Совершенно другое все. Другое, но такое симпатичное, близкое. Стоило сказать на улице «Россия» и ткнуть себя пальцем в грудь, и люди вокруг восхищенно вскрикивали Русия! Русия! Жали руку, улыбались, предлагали ром. «А там Диснейленд есть?» — спросила Даша. Трофим прищурился. «Понятно. В Диснейленд тебе надобно». Парижский Диснейленд его, взрослого человека, поразил. Действительно, отдельную вселенную создали. Они весной провели там весь день, людей было мало и успели покататься почти на всех аттракционах. Дети потом были даже не в восторге, а в такой оторопе, Молчали смотрели в пространство, видя не то, что было сейчас, а другое. Еще бы. То ты мчишься на поезде по Дикому Западу, тут же оказываешься в лодке, и тебя атакуют пираты. Несколько шагов, и ты в ракете, которая буквально летит в космос, потом начинает падать, делает резкий вираж и снова летит вверх. Выходишь из павильона и удивляешься, а что, мы не улетели, что ли? Ведь улетали же. «Там дракон меня ждет», — сказала Даша. «Я обещала ему вернуться». «Это тот в замке?» «Ну да, он очень скучает». В центральном замке, символе Диснейленда, они наткнулись на пещеру с драконом. Грустный, усталый какой-то дракон медленно водил головой на длинной шее, приподнимал лапы, он пускал столбы огня из пасти, но было не страшно, а жалко этого дракона. Даша сразу сказала, что он настоящий, живой, и что ему плохо. «Братья Макар и Прохор», Егору хватило возраста не спорить, стали убеждать ее, что это игрушка, но Даша не сдавалась, даже заплакала. Пришлось Трофиму осадить сыновей, и вот до сих пор, значит, считала, что дракон настоящий, или лукавила. «А давай, Дашунь, так пришла идея, поедем на Кубу, а на обратном пути на два дня заедем в Париж, а? Хватит тебе двух дней разобраться с Парижем? Ага, сначала на эльфовую башню, а потом к дракону». Трофим улыбался и кивал, а сам с тревогой соображал, как это устроить. «Прямые рейсы Гавана-Париж наверняка есть. На Кубу пускают без виз, а во Францию надо шенген оформлять. У него, Трофима, шенген на пять лет, а у остальных был туристский на полгода. Закончился давно. Надо решать этот вопрос. «Пап, а нам денежек хватит?» Трофим отропел от этого вопроса. Не сразу нашелся, что сказать. «Хм, ну, почему тебя денежки озаботили, солнышко?» «Ну, всем же не хватает денешек. Откуда она это узнала? Телевизора у них ни в квартире, ни в доме не было, компьютеры использовали для развивающих игр. О деньгах при детях Трофим с женой старались не разговаривать. «Кто о тебе сказал?» «Ну...» — Но... Дарья почувствовала, что папа встревожен, опустила голову. «В садике, говорят. У Алины Гуровой мама недавно плакала и кричала, что ей за садик нечем платить, и Алину не будут пускать». «Ну, всякое бывает, — доченька, — вздохнул Трофим, — погладил ее по голове. Некоторые очень непросто живут. А у нас с тобой... Подними колечко. Дарья посмотрела на него, и губы дрогнули в улыбке. У нас с тобой все нормально. И денежки не должны тебя беспокоить, по крайней мере, пока. Ясно? Полетим, куда нам надо. А почему у нас все нормально? Потому что мы живем правильно. А Алинина мама, что ли, неправильно?» «Да, неловко, подосадывал, покряхтел и нашелся с ответом. Понимаешь, я пишу книжки, их покупают, и поэтому у нас достаточно денежек, понимаешь?» «Ну да, почему не все пишут книжки?» «Час часу не легче, ну потому что люди для разного созданы. Одни книжки пишут, другие грузы возят, кто-то лечит, кто-то воспитательница в детских садиках. Так, дай-ка я время гляну». «Половина седьмого, Скоро стемнеет совсем, надо ехать». «Пора мне...» — ссадил дочку с колен. «Ты не думай о разных штуках. Маме помогай, ладно? За братьями присматривай. Пацаны, они иногда выходят за рамки. Присмотришь?» «Да». Скупо, как взрослая опытная хозяйка, отозвалась она. Прощались недолго. Трофим так часто уезжал, что если каждое его провода превращать в церемонию, то на это уйдет значительная часть жизни. Обнялись... Сказали друг другу несколько слов, и Трофим пошел за ворота. Хотел было спросить у Леси, что это за мама Алины Гуровой, но сдержался. А то заволнуется, зачем я о ней, придется объяснять. Потом. Если нормальный человек, то может как-то помочь, а если алкашка, разобраться, при детях истерики устраивать. Вышел и увидел Юрку и Димку. Стояли прямо и терпеливо, не касаясь машины, не приваливаясь к ней. Так же, наверное, стояли и их предки, ожидая выхода барина, чтоб о чем-нибудь попросить, и могли простоять много-много часов. Что за сравнение, рассердился на себя Трофим и широко улыбнулся. «Красивые, в сущности, люди, особенно глаза. Такие глаза у героев картин Васильева, раннего Глазунова, большие, выразительные и даже у богатырей. У суровых мужиков, с наивенкой, чистые». И здесь, в рязанских деревнях, у многих такие глаза. А уже в в райцентре людей с такими глазами почти не встретишь, тем более в областном городе. Словно в деревнях скрываются остатки какого-то племени, почти вымершего народа. Кто тут жил в древности? Кривичи? Вятичи? Надо посмотреть в интернете. И, разглядывая себя в зеркале, Трофим видел такие же глаза. Они передались его детям. И это его очень радовало. Продолжается ветвь. Не стирается. Привет, дорогие, сказал он. Как жизнь? Поздоровались за руку, и Юрка начал несмело. Говорят, ты это, народ вербуешь с этими фашистами воевать. О, Трофим опешил, кто это наплел, Сашка, что ли? Ну да, он собирается уже. Ну, человек, никого я не вербую. Я гуманитарку везу на Донбасс, одежду, продукты. «Да это понятно, ты нас возьми, мы тоже хотим», — сказал Юрка, и Димка жалобно протянул. «Возьми, пригодимся. «Уж тебя-то куда?» — про себя усмехнулся Трофим. Димка был самым молодым из трех парней, но и самым хилым, увечным каким-то. Подволакивал ногу, дрожал, говорил невнятно. То ли с рождения такое, то ли случилось с ним что. Впрочем, нездоровье не было препятствием для питья при первой возможности. Драк то с Сашкой, то с Юркой». «Милые мои, давайте так». И Трофим повторил то же, что говорил недавно Сашке. Парни кивали, но видно было, что готовы прямо сейчас забраться в машину и отправиться с Трофимом. «Готовьтесь, потренируйтесь, ладно?» «Просто так, такими туда нельзя. Там война, парни». «Да мы сможем». «Мы не тусы», — расправил узкие плечи Димка. «Знаю я, знаю, но не могу сейчас взять». Трофим решил поиграть. «Мне там...» Мотнул головой вверх. «Разрешение получить надо. Рассказать про вас. Это же не просто так сел и поехал. Там дело серьезное. Точно расскажешь, не забудешь?» «Ну, Юрок, обижаешь. Конечно». Парни вроде бы поверили, успокоились. Настроились ждать решения наверху. Когда Трофим уже сел в машину, в окошко стукнул Юрка. Трофим опустил стекло. «Это самое... неудобно. Мы по прошлым должны», — замямлил Юрка. «Не мог бы одолжить еще, сколько считаешь возможным». «У меня пенсия пятого», — сунулся Димка. «Отдам». «Набухло?» — строго спросил Трофим, хотя вопрос этот был по сути бессмысленным. «Не-не, нахавчик, завтра автолавка как раз», — Трофим хотел сказать. «Мне Сашка говорил, когда брал взаймы». «Не стал, лишний повод им для вражды». «Достал деньги, протянул тысячу, попросил, не бухайте, парни». Вот вернусь, привезу закуски хорошей, бутылку нормальной водки и посидим. О, это правильно. Спасибо, Трош. Да не за что. Уже почти смеркалось. Лишь на западе, на самом краешке неба, все еще оставалась багряная полоска заката. Трофим осторожно пробирался по проселку к асфальту, слушал радио. Интервью с кем-то как раз как нарочно о сельском хозяйстве. «Анатолий Прокопьевич», – спрашивал корреспондент, – «что из продуктов питания у нас доморощенное, а что привозное? И сколько денег мы отдаем чужому фермеру?» В среднем в год Россия импортирует продовольственных товаров на сумму 30-40 миллиардов долларов. По прошлому году примерно 11 миллиардов составил импорт того, что мы по климатическим условиям не можем выращивать у себя. Это кофе, чай, какао – пальмовое масло, бананы, виноград, абрикосы и так далее. Плюс еще на 1 миллиард Россия импортировала яблоки и груши. 40% импорта составила Польша, по 10% Аргентина и Бельгия, 8% Китай. Что еще мы завозим? Импорт рыбы и рыбной продукции в прошлом году составил 2,5 миллиарда долларов. Примерно на такую же сумму импортировались томаты. Молочная продукция на 2,4 миллиарда, почти половина из Белоруссии. 12 из Финляндии и 8% из Германии. Мы ежегодно импортируем от 600 до 750 тысяч тонн картофеля. На первом месте в прошлом году был Египет, 23,6%. Затем Белоруссия с 21,3% и Китай, немногим больше 10%. Так, а как насчет мяса? трофим заслушался утерял бдительность и ухнул в яму был бы на жигулях наверняка бы подвеску разбил но немецкий внедорожник выдержал вырвался из западни трофим тихо ругаясь потыкал кнопочку радио убегая с той волны которая отвлекла на ближайшие выходные заговорила радио задумчивым мужским баритоном намечена акция протеста врачей ее проведение согласовано с властями москвы местом проведения определена суворовская площадь. Сейчас мы с коллегами попробуем разобраться, против чего же выступают столичные медики. Не только столичная, не только торопливо поправил другой голос стариковский, уже заранее возмущенный. Нет уж, Трофим приостановился, а то разобьюсь в натуре. Эти темы его всегда выводили из себя. За рулем лучше не слушать. Вставил диск с новой песней Александра Скляра, которую слушал на дню по сто раз и не мог наслушаться. Давным-давно ничего дельного, Неписавший рокер вдруг разродился чуть ли не шедевром. Стук метронома и размашистый гитарный бой. И чистый, четкий, почти рефрен, а не напев. «Когда война на пороге, не вздумай смотреть назад. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе, мой брат». Трофим выбрался на асфальт, сделал звук громче, притопил педаль газа и помогал в салоне скляру во весь голос – когда война на пороге, неважно, воин, рабочий, поэт, у всех свое место в истории, и лишь предателям места там нет. Когда война на пороге, нам слышен голос заветных времен, русские своих не бросают, это закон. События на Юго-Востоке, которые Трофим упорно называл Юго-Западом, о, как бесились из-за этого недруги, просто чудесное, фантастическое воссоединение Крыма с Россией, уже кроме всего прочего, дало множество произведений искусства. Сколько прекрасных стихотворений прочитал Трофим за последние месяцы. Услышал песен. Наконец-то нытье сменилось бодростью, твердостью. В литературе повеяло новыми двадцатыми годами. элегичность, декаданс, вновь сменились ренессансом. И так смешно слушать песни вроде той, что сочинила талантливая, вообще-то, Ольга Арефьева. «Нахрена нам война?» Пошла она на... Хотя песня эта вроде бы старая, начало 90-х, а ее представляют как написанную именно против нашего участия в создании Новороссии. Макаревич тоже. Не то чтобы он делает что-то абсолютно плохое, но так нелепы его поступки. Беспомощно новая песня. Другое нужно сегодня, другое. Впереди синела огоньками заправка. Надо залить литров 30. Автоматически причалил к колонке с цифрой 95. Отсчитал нужную сумму денег, вставил пистолет в горловину бака, отнес деньги оператору, а сам в это время думал о другом. Вспомнилось, как покупал этот, ставший уже почти родным, внедорожник. Около двух лет назад решил поменять машину. Тогдашняя, прослужившая почти пять лет, отчетливо давала понять, что устала. Трофим продал ее, подсобрал еще деньжат и отправился на авторынок. Брать нулевочку из салона в тот момент не мог себе позволить, Незадолго довольно сильно потратился на дом, на ремонт в квартире, детям купили в зиму обновы, а с роялти за книги новыми договорами случились перебои. К тратам он теперь относился легко, не скупился. Времена, когда приходилось экономить на необходимом, остались в далеком и почти забывшемся прошлом. «Так стараешься забыть гадкий страшный сон». Поначалу, когда сильно стараешься, сон, наоборот, выныривает, предстает во всех отвратительных подробностях, но постепенно возвращается реже и уже не так отчетливо и ярко. Так и с прошлым, преодоленным прошлым. Трофим, конечно, помнил ту бедность, в которую погрузилась его семья после переезда из гибнущей деревни в город. За переездом последовали смерть отца, развал страны, опустевшие магазины и обесценившиеся деньги. Потом наступила почти нищая юность, хватание за любую работу... За пару лет он побыл и механиком на СТО, в 17 лет бортировал с помощью лишь монтировки и деревянного бруска по десятку колес за смену, не считая мелких дел, и могильщиком, и грузчиком. Поняв, что превращается в тупую скотину, что теряет все, чем питали его родители-учителя, поступил на очный ИСТФИЛ областного пединститута, который затем стал университетом. На третьем курсе встретил Елену, Лёсю, девушку с первого курса, и сразу понял, что только она будет его женщиной на всю жизнь. Поженились тихо и скромно, на настоящую свадьбу не было денег. За копейки сняли за на краю города, решили быть самостоятельными. После учебы подрабатывали, но часто обед в институтской столовой оставался единственным полноценным приемом пищи. Утром чаёк, вечером бутерброд, черный хлеб, политый растительным маслом. И тут Лёся объявила, что ждет ребенка. Трофим почти забросил учебу. Поняв, что физическим трудом не заработаешь, сделался дистрибьютором, уличным торговцем. Они и сейчас нет-нет, да и появляются. Но наученные опытом и рассказами обманувшихся, люди отшатываются от них, грозят сдать в полицию или морду разбить. А тогда, в 97-м, еще удавалось впарить прохожему набор ножей или плойку. Приходилось, правда, активно потрепать языком, позаглядывать пронзительно в глаза – Теперь Трофим благодарен этому опыту, но тогда он испытывал такой стыд, так себя презирал. 22-летний лоб, крепкий, с твердыми мускулами и живыми мозгами, без пяти минут отец семейства, а занимается таким вот, чтобы окончательно не потерять к себе уважение, Трофим вступил в радикальную, ориентирующуюся на новую революцию партию. Однажды к ним в универ пришли люди, набиравшие студентов в отряд милиции особого назначения – Гарантировали высокую зарплату, соцзащиту и прочее, прочее. Трофим, посоветовавшись с местными руководителями партии, записался. «Нам будут нужны обученные, профессиональные бойцы», — сказали партийцы. Но в тот момент Трофим мало думал о грядущей революции. Стал ОМОНовцем от безысходности и душащей нищеты. Первая командировка на Северный Кавказ прошла благополучно. Война в тот момент притихла, но было понятно, что начнется вход вот с новой силой. И во время второй командировки весной 2000-го пришлось пострелять, убегать и гоняться за взрослыми бородатыми дядьками. Там-то, тогда-то Трофим и понял по-настоящему, что такое родина, что значит бороться за нее, что значит товарищество и помощь. Эта командировка, участие в войне оказались очень полезны, без них не было бы у Трофима Гущина настоящей биографии, не стал бы он таким особенным писателем, без ложной скромности особенным. Талантливых немало, а вот особенных. Но что пережила тогда Лёся, беременная вторым ребенком, Сколько здоровья его недели в Дагестане и Чечне отняли у его матери. Мог бы отказаться, не поехать, но это стало бы предательством по отношению к другим ребятам. У многих молодые жены, маленькие дети, больные матери. А в городе, среди прочего, приходилось разгонять акции однопартийцев. И не раз Трофим спрашивал их, может, уволиться? Совесть заела. Они требовали остаться, заниматься пропагандой среди ОМОНовцев, готовиться к возможному восстанию. Новый президент продолжает антинародный курс Ельцина. Терпение вот-вот лопнет и начнется. Держись, брат. Но к осени 2001 года Трофим не выдержал. Восстановился в университете, стал заниматься журналистикой, писал репортажи в областных газетах, заметки, а иногда и большие статьи. Он очень быстро стал постоянным автором партийного еженедельника, выходившего в Москве. В 2003-м возглавил местную газету, точнее франшизу известного столичного еженедельника. Журналистика, особенно поначалу, денег приносила маловато. Пришлось снова устроиться охранником в ночной клуб. В редкие свободные часы Трофим начал писать свой первый роман. Писал урывками, медленно, без мысли, что его опубликуют но нужно было выразить на бумаге то, что пережил в последние годы. Студенческую жизнь, зарабатывание на кусок хлеба, любовь к лёсе, рождение сына, войну, мир, который, по сути, мало отличается от войны. Закончил роман и показал одному знакомому писателю из Москвы. Писатель был немногим старше Трофима, но давно уже известным, чрезвычайно плодовитым и смелым. Тот прочитал и дал такой, поначалу удививший Трофима совет – Нужно опубликовать в самом глухом провинциальном журнале. Почему? К столичным изданиям мало веры. В Москве трудно кого чем-нибудь удивить. А вот провинция напечатают, а уж мы здесь поднимем такой шум, что все услышат. И Трофим отправил первенца в некогда известный, но нынче почти незаметный журнал, выходящий в одной из областей Русского Севера. Маленькой надеждой, что его не выбросят сразу в корзину, служила короткая рекомендация того самого писателя из Москвы. Ответ пришел поразительно быстро. Роман будет опубликован в двух первых номерах будущего года. И затем случилось в современной литературной жизни невероятное. Не журнал сделал известным какое-либо произведение, а произведение вернуло жизнь журналу. Два последующих года – Подписка на него стремительно росла, но затем стала падать. Ничего по-настоящему сильного там больше не появлялось. Номера с Трофимовским романом заказывали по почте, рвали из рук, делали ксерокопии. Электронной версии у журнала не было, и это пошло в плюс. О необыкновенном тексте многие слышали, но найти и прочесть его было не так-то легко. В том же году роман вышел книгой. В московских журналах требовали... «Повести и рассказы». За 10 лет Трофим Гущин из «Бедного журналиста» стал известнейшим русским писателем. И в России, и за рубежом. Известность приносила и деньги. Удалось купить две комнаты в коммунальной трехкомнатной квартире. Позже выкупили и третью. Построить дом, обеспечить семью. Но иногда случались такие вот досадные ситуации, как с покупкой машины. Трофим сразу решил, что она подходит. Прокатился, осмотрелся поторговался, слегка сбив цену. Но не хватало каких-то несчастных 40 тысяч рублей. «А вот банк», — подсказали, — «можно кредит оформить». Зашел в банк узнать условия. «Есть следующие договоры займа», — защебетала девушка. «На три года, на два». «Мне не надо на два, на месяц дайте полтинник». Девушка сделалась строже. «Нет, на месяц нельзя. Минимальный срок возвращения займа — год». Трофим стал изучать договор — «Оказалось, что весь этот год техпаспорт на машину будет лежать в банке. Естественно, что продать он ее не может, а если вовремя не переведет месячную выплату, банк машину вправе забрать себе». «Вы, получается, — усмехнулся Трофим, даете мне в долг одну шестую стоимости автомобиля, но если я просрочу платеж, забираете ее себе?» «Нарушение срока выплаты наказывается», — совсем уж сурово отчеканила девушка. «А на месяц, значит, отдолжить не хотите». Такой опции нет. Трофим созвонился со знакомым, довольно крупным в их городе бизнесменом. За две минуты договорился перехватить у него недостающую сумму. Через полчаса сумма была в кармане Трофима, а еще через два часа он ехал домой на новой машине.